Глава 77. Заварное пирожное. Хадсон. Когда я возвращаюсь в наш номер, Грейс уже лежит на кровати, положив на голову подушку. Её одежда скомкана на полу, и от двери к кровати ведёт дорожка из муки, сахара или чего-то ещё в этом духе. «У тебя был тяжёлый день?» — спрашиваю я наклонившись, чтобы развязать шнурки на ботинках. «Я пекла заварные пирожные», — бормочет она в подушку. «А что это такое?» — недоумеваю я. «Сам я провёл последние четыре часа, пытаясь понять, чем отличаются друг от друга разные виды кистей для нанесения 127 оттенков фиолетового цвета, имеющиеся в наличии в здешнем хозяйственном магазине», большая часть которых настолько похожа, что я не могу их различить. Стоит ли говорить, что это был интересный день?» Она вздыхает. «Ты можешь пообещать мне, что мы никогда не будем говорить о выпечке?» «Я же вампир, Грейс. У меня никогда не возникает желания говорить о выпечке. Но ты всё равно должен мне это пообещать» поскольку видно, что она на взводе, я скидываю руки в знак капитуляции. «Конечно же, я обещаю», — соглашаюсь я. «Но я попрошу тебя об ответном одолжении. Пообещай, что ты никогда не будешь говорить о моём новообретённом страхе перед пировыми свёрлами». «Перед пировыми свёрлами?» Она поднимает голову, сняв с неё подушку. «Это такие маленькие штуки, которые вращаются, когда их насаживают на электродрель? Я едва не содрогаюсь при одной мысли о них. Да, именно так. У неё делается озадаченное лицо, такое же, как было у меня несколько минут назад. Ты что-то строишь? К плюсам можно отнести то, что от тебя вкусно пахнет. Я ложусь на кровать рядом с ней. И нет... Думаю, после сегодняшнего дня никто никогда не поручит мне что-то построить. «Когда ты вся покрыта сахаром и сливочным маслом, неудивительно, что от тебя вкусно пахнет», — отвечает она. Следует долгая пауза, затем она продолжает. «Расскажи мне, как прошёл твой день». «Я получил работу в хозяйственном магазине». Я испускаю долгий вздох и говорю, «Короче, я надеюсь, что наша дружба не будет зависеть от того, хорошо ли я умею ремонтировать и мастерить». Она смеётся. «Ты так в этом хорош, да?» «Меня достаёт не сама работа продавца. Я могу её выполнять. Я могу расставлять товар на полках и работать на кассе. Но кто, чёрт возьми, знает название каждого инструмента, болта, гвоздя, малярные кисти, деревяшки...» и один чёрт знает, чего ещё из этого магазина. Рискну предположить, что это знает твой босс. Да, мой босс, соглашаюсь я. Выходит, после очень неудачного начала мы оба опять стали безработными? Она вскидывает бровь. Безработными? Нет, завтра я опять иду на работу. Почему? Я осекаюсь, когда до меня доходит, как обстоит дело. «Погоди, тебя что, уволили? В первый же день?» «Это был очень тяжелый первый день», — фыркает она. «И это заведение никакая не кондитерская, а ворота в ад. Наверняка именно поэтому на ее задней двери красуется амбарный замок». «Я смеюсь, потому что ничего не могу с собой поделать. Уверен, что это просто амбарный замок». Откуда ты можешь это знать? Это вполне может быть воротами в ад. Она корчит рожу. Может и так, соглашаюсь я. Но, вероятно, всё же нет. Она вздыхает. Ты прав. Вероятно, нет. Не бери в голову. Ты найдёшь себе работу по душе. Пытаюсь я ободрить её. Забудь о работе, которая будет мне по душе. Я буду просто искать что-то такое, что действительно могу делать. Быть может, Кауамхи сможет научить меня петь. Или тебе надо попытать счастье в библиотеке, прежде чем ты начнёшь петь. Она бросает в меня подушку. Ты кайфалом ты это знаешь? Да я ужасный человек, если пытаюсь спасти барабанные перепонки местной публики. Я закатываю глаза. Ты не можешь этого знать. Возможно, я смогла бы стать отличной вокалисткой. «Может и так», — говорю я, намеренно цитируя свой ответ на её реплику о воротах в ад. Но, вероятно, всё же нет. «Ну, если ты настаиваешь...» Она встаёт с кровати и начинает обуваться. «Я только сейчас замечаю, что на ней моя последняя чистая футболка, которая из-за длины выглядит как платье». И больше ничего. Куда ты идёшь? Искать прачечную. А ещё я хочу утопить мои печали в ледяной стружке со вкусом местных ягод. И, возможно, мне удастся найти такую работу, которая не заставит меня чувствовать себя полной неудачницей. Ты пойдёшь со мной? Когда ты так это формулируешь, как я могу отказаться?